Утверждение, что всякое знание есть воспоминание, более обстоятельно развивается в миноне Здесь Сократ говорит, нет обучения, но есть лишь воспоминание. Он претендует на то, чтобы доказать свою точку зрения, заставив Менона позвать юношу-раба, которому Сократ задает вопросы о геометрических проблемах. Предполагается, что ответы юноши показывают, что он действительно знает геометрию, хотя до сих пор не знал, что обладает этим знанием. В Меноне, как и в Федоне, делается такой же самый вывод, а именно, что знание приносится душой из прежнего существования. Относительно этого можно заметить, во-первых, что этот аргумент, совершенно неприменим к эмпирическому знанию. Невозможно было бы заставить юношу-раба вспомнить, когда были построены пирамиды или действительно ли происходила осада Трой, если бы он не присутствовал при этих событиях. Только в отношении одного рода знания, который называется априорным, в особенности логики и математики, Можно предположить, что оно существует в каждом человеке, независимо от опыта. На самом деле, это единственный род знания, кроме мистического проникновения, относительно которого Платон допускает, что оно является реальным знанием. Посмотрим, как можно ответить на этот аргумент по отношению к математике. Возьмем понятие равенство мы должны допустить что у нас нет опыта точного равенства между чувственными предметами мы видим лишь приблизительное равенство как же мы тогда приходим к идее абсолютного равенства или может быть у нас нет такой идеи возьмем конкретный случай метр определяется как длина определенного бруска при определенной температуре хранящегося в Париже. Что мы должны думать о каком-то другом бруске, если нам сказали, что его длина составляет точно один метр? Я не думаю, что мы должны что-либо подразумевать. Мы могли бы сказать, самые точные способы измерения известные науки в настоящее время — не могут показать, что наш брусок длиннее или короче, чем стандартный метр в Париже. Мы могли бы, если бы были достаточно опрометчивы вдобавок, высказать пророчество, что никакие дальнейшие усовершенствования в технике измерения не изменят этот результат. Но это все же эмпирическое утверждение – в том смысле, что эмпирическое доказательство может в любой момент опровергнуть его. Я не думаю, что мы действительно обладаем идеей абсолютного равенства, относительно которой Платон предполагал, что мы обладаем ее. Но даже если это так, ясно, что ни один ребенок не будет обладать этой идеей, до тех пор, пока не достигнет определенного возраста, и что эта идея извлекается из опыта, хотя она и не выводится непосредственно из него. Кроме того, если бы в своем существовании до рождения мы не обладали чувственным восприятием, то это существование было бы так же не способно к созданию идеи, как и настоящая жизнь». И если предполагается, что наше предшествующее существование было частично сверхчувственным, то почему бы не предположить то же самое относительно нашего настоящего существования? В силу всех этих соображений данный аргумент несостоятелен.